Злость и оскорбления всегда приносят вред, тем более если вы срываете злость на ребенке или на другом партнере. Организовать ваше несогласие поставил ему пределы. Нормальный конфликт между вами и бывшим супругом – это когда не задеваются ваши отношения в целом и не влияют на жизнь ребенка, когда не задеваются его возможности и делаются здоровые выводы. Вы можете ограничить время. Мы будем говорить час, а затем перенесем нашу беседу на завтра. Место. Мы будем говорить только на нейтральной территории. Или создать какие-то другие условия, при которых вы и ваш, ваша, бывший бывшая, быть и чувствовать себя удобно. Выделите самое главное. Может быть, вам стоит придержать свои аргументы, когда вы и бывший супруг, супруга обсуждаете ваше предложение с другом или советчиком. Может, стоит определить, какие вопросы только усложняться в процессе столкновений с бывшим супругом. Сделайте ваше ограниченное партнерство обычным. Для родителей, сражающихся за наилучшее благо для детей, наиболее трудный момент развода – не перепутать свои супружеские отношения с родительскими, чтобы первые прекращались, а вторые продолжались. В браке границы между этими двумя типами взаимоотношений всегда размыты. Как мы видели в последней главе, процесс «отпуская, удерживай» Это огромный комплекс проблем, сопровождающийся множеством конфликтных эмоций. Даже если большинство разведенных родителей ясно осознают необходимость продолжения взаимоотношений со своими детьми, они не знают путей преодоления эмоциональной трясины и возрождения в качестве здоровой семьи. Главное состоит не в том, будут ли продолжать родители разделять ответственность, а скорее, в том, как они станут это делать. Этот вопрос индивидуален для каждого случая партнерства. Я работала с трудными родителями, которые не хотели разговаривать друг с другом, которые погрязли в своей непримиримой яростной борьбе за детей. Наиболее типичная ситуация протекала примерно так. Клиент... Я не могу принять его точку зрения. Что касается меня, то я не хочу больше его видеть. Я знаю, дети его любят. Но он ногой больше не ступит в мой дом. Я. Я вполне могу понять вашу теперешнюю оскорбленность и рассерженность. Но я также знаю, что вы очень любите своих троих детей и не хотите причинять им ненужные огорчения. Как вы решили вопрос о родительских правах в эти прошедшие два месяца после вашего развода? Клиент. Дети проводили каждый второй уик-энд с Томом, и они обедали с ним по вторникам. Он подъезжал к дому, я выпускала детей. Вы бы только видели их волнение. Они ждали у окон и бежали навстречу, как только видели его. Дети даже не поцеловали меня на прощанье. Когда их привезли назад, они были грустными. Я знаю, он говорил с ними обо мне. Он промывал им мозги, отравил их любовь ко мне. Я ненавижу его. Я. Ваша старшая дочь Джессика собирается заканчивать высшую школу через несколько месяцев. Я уверена, что вы и ваш бывший супруг хотите пойти на выпускной. Клиент. Да, я думала об этом. Мы постараемся сесть друг от друга как можно дальше. Я. А как относительно церемонии после поздравления с окончанием? В тот момент, когда родители обычно присоединяются к своим детям, обнимают их и делают фотографии на память, для этого выделено специальное время. Как вы со своим бывшим супругом думаете вести себя в этой ситуации? Клиент обнять его И не мечтайте. Дети будут со мной.